Клава 41. Под облаками. Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал в Тифлис по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры не удовлетворившиеся содержимым скрытых на Машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев.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 Не понравились Остапу. «Слишком много шику», — сказал он. «Дикая красота, воображение идиота, никчемная вещь», — примечание. В журнальном варианте эта глава называлась «Печальный демон». Это была аллюзией на первую строку поэмы Лермонтова «Демон». Горы не понравились Остапу, «Дикая красота, никчемная вещь», аллюзия на опубликованное в 1925 году стихотворение Маяковского «Тамара и демон». От этого терика в поэтах истерика. Я терек не видел, большая потерейка. Из амнибуса в развалку сошел, поплевал в терек с берега. Чего ж хорошего, полный развал, шумит. Это стихотворение, где, кстати, Маяковский иронически переосмысляет лермонтовские сюжеты, баллады Тамары и поэмы «Демон», а также вышучивает известных литераторов-современников, Будет обыгрываться и в другом эпизоде главы. Конец примечания. У Владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус за Кавтопромторга, и ласковые люди говорили, «Кто поедет по военно-грузинской дороге, тех в город везем бесплатно». «Куда же вы, кейса сказал Остап. «Нам в автобус. Пусть везут раз бесплатно».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 других же красот в Владикавказе не было. Что же касается терика то протекал он мимо трека, за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Примечание, мимо трека, речь идет о Владикавказском городском парке с оранжереями, конец примечания. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за два дня 13 копеек. Тогда Остап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 Перед собравшейся толпой соплеменных гор, примечание, собравшейся толпой соплеменных гор, аллюзия на строки стихотворения Лермонтова, спор. Как-то раз перед толпой соплеменных гор, конец примечания. Ингушей и осетинов в войлочных шляпах, остав бросал рубашками вверх три карты, из которой одна была красной масти и две черной.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 Звонко бренча обгоняли путников арбы горцев. Навстречу из-за поворота выехал Фаэтон. В Балте Остап выдал и Ипполиту Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершка два. «Я кормилец семьи», — сказал он, — «мне полагается усиленное питание»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 Примечание «Июль 1914 года. Дата символична, поскольку знаменует рождение новой эпохи, изображенной в романе» пятнадцать по старому стилю по новому двадцать июля австрия венгрия объявила войну сербии а девятнадцатьятто июля по старому стилю первого августа по новому германия россии то есть началась первая мировая война в результате катастрофического ухода которой и возник пакс советика уникальный мир страны совета конец примечания незабываемое зрелище обратите внимание на художественность исполнения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 Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак. Да, да, все вы такие ползуны по красотам. Печорин, Печорин, а там, гляди, по глупости отчета сбалансировать не можете. Киса, продолжал Остап, давайте и мы увековечимся, забьем мики Баки. У меня, кстати, имел есть. Ей-богу, полезу сейчас и напишу, киса и ося здесь были. Примечание Великие люди чуть повыше облака и несколько ниже орла, где же вы, Коля, служите по глупости, отчёты сбалансировать не можете? Киса и Оси здесь были. Аллюзия на опубликованное летом 1926 года стихотворение Маяковского "Канцелярские привычки". Сатиру на курортников и туристов, стараниями которых горы Кавказа буквально испещрены памятными надписями даже на высоте орлиных зон. В этом контексте сочетание киса и ося приобретает неожиданный смысл. кисый Маяковский обычно называл Брик, а оси ее мужа О.М. Брика. Причем в июле 1927 года киса и ося действительно были на Кавказе. Конец примечания. И остаб Недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожий на лошадиный зуб. Примечание. Фундамент замка Тамары. Речь идет о развалинах средневековой крепости в Дарьельском ущелье,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 «Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло, «Дробясь о мрачной скалы, кипят и пенятся валы!» Примечание «Дробясь о мрачной скалы, валы» не точно цитируется стихотворение Пушкина «Обвал», конец примечания. Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло,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 «Отдай колбасу, дурак, я все прощу!» Примечание «Отдай колбасу, дурак, я все прощу!» Вероятно, Бендер перефразирует первую строку романса Прозоровского на стихи Ленского «Вернись, я все прощу, упреки подозрения!» Конец примечания. Отец Федора уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас —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 Примечания. Он ревел так, что временами заглушал Терек, увидел царицу Тамару, прилетела к нему и кокетливо сказала. Аллюзия на стихотворение Маяковского «Тамара и демон», где описана встреча поэта с царицей у Терека, причем поэт был услышан Тамарой, поскольку голос его, который страшен силою ярой, заглушил шум горной реки. «Царица крепится, взвинчена, хоть величественно делает пальчиком»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 «И будешь ты царицей мира» — слова Лермонтова и музыку Рубинштейна. Имеется в виду опера Рубинштейна «Демон», причем имя поэта, упомянутое в демоническом контексте, очередное указание на стихотворение Маяковского «Тамара и демон». История дальше уже не для книг. Я скромный, и я бастую. Сам демон слетел, подслушал и сник. К нам Лермонтов сходит, презрев времена. Сияет, счастливая парочка». «Люблю я гостей». Конец примечания. «Не корысти ради», — сказал отец Федор Брандмейстеру, «а токма хохочущего священника на пожарной колеснице увезли в психиатрическую лечебницу».